Глава 25 Вторжение. Я получил сообщение от Древня. Что ж, остается надеяться, что он сделал все, как договаривались, или, скорее, что его действия привели к тому, чего я хотел. Как бы то ни было, а сейчас Ори должен быть ослаблен. Армия Нусвена находится на западе страны, гоняет княжескую в атаку Основная часть защитников... Ну или хотя бы большая часть наемников, что была в городе в момент высадки древней на побережье, должна гоняться за отрядом гора. Вряд ли город остался беззащитным. Конечно же, это не так, но зато теперь взять его будет гораздо проще, хотя бы с меньшими потерями. И время для этого пришло. Я огляделся. В море вокруг меня всюду виднелись паруса, хищные силуэты дракаров-северян качались на волнах. «Очень надеюсь, что этого флота и этой армии мне будет достаточно». «Вперёд!» — приказал я наконец. Тут же вспыхнули сигнальные факелы, и сотни кораблей двинулись вперёд к берегу, уже начавшему скрываться в предвечерних сумерках. Вопреки обыкновению, к берегу наша орда приближалась очень тихо. Никаких разговоров, никаких посторонних звуков, лишь скрип дерева до да шум волн, бьющих в борта кораблей. На берегу в порту уже зажглись фонари. Мне казалось, что я видел даже фигуры стражников, прогуливающихся вдоль пирса. Что же, хотя бы не вижу паники, беготни, а это уже хороший знак. Быть может, нам удастся подойти незаметно? Высадиться прежде, чем в городе поднимут тревогу? Впрочем, даже если нас заметят раньше, не думаю что исход существенно поменяется. Собственно, не в этом случае. Здесь нам победа практически гарантирована. Единственный вопрос, насколько дорого мы ее получим. Я очень надеялся, что не потеряю много воинов, так как мои планы одним лишь Ори не ограничивались. И для этого мне нужно сейчас сохранить как можно больше бойцов, взять Ори чуть ли не в сухую. И пока предпосылки к этому были. Дракары шли под парусом, к помощи весел прибегать не пришлось. Нас несло прямо к порту города». Несколько минут, пока корабли преодолевали последние десятки метров, я был на взводе. Мне то и дело чудились крики, мерещилась беготня на берегу. Но нет, все было тихо и спокойно. Темень обрушилась на нас, будто снег на голову. Да к тому же появился туман, вязкий, плотный, который не только скрывал мои корабли от взоров с берега, но и глушил звуки. Паруса уже были опущены, теперь мы медленно шли к берегу, помогая себе веслами. Обернутые тряпками весла не били об воду, не создавали шума, лишь тихий плеск воды выдавал нас. Один из дракаров, вырвавшийся вперед, уже подошел к пристани. Бойцы моментально убрали весла и один за другим начали покидать судно. Когда последние из них оказались на берегу, уже наш дракар подошел к деревянной пристани, и мой отряд берсерков хлынул на твердую землю. но все, понеслось». Местные слишком поздно начали бить тревогу. Когда это произошло, большая часть стражников уже были мертвы, а мои люди были возле арсенала и казарм. Полуодетые безоружные защитники были моментально перебиты. Ополченцы, которых из-за действий город тоже подняли в ружье, оказались совершенно растеряны и дезориентированы. Так что и они для нас серьезной проблемой не стали. А вот с кем пришлось помучиться так это с наемниками, которых в городе оказалось предостаточно. Большинство прибыли с торговыми караванами. Похоже, в Воре планировалось нечто вроде весенней ярмарки, и прибыли они недавно, поэтому не успели еще по заведенной среди подобного люда традиции нажраться в хламину и дрыхнуть под ближайшим трактиром. Более того, они смогли объединиться и выступить против нас. Однако перевес в численности был на нашей стороне, и как только стало понятно последнему из наемников, что они проиграли, их сопротивление ослабло а затем и вовсе один из вожаков предложил прекратить бой. Я был не против. Даже предложил нанять наемников, и те, словно бы учуев что скоро в ближайших землях станет жарко, с радостью приняли мое предложение. Впрочем, в чем причина подобного легкого согласия, я отлично знал. Наемники недолюбливали короляну Свена, как и его дворян. У тех была дурная привычка по надуманным причинам уменьшать обещанное жалование или вовсе его не платить. И многие затаили обиду, Ну а теперь, когда поняли, что я затеял не просто набег, а пошел на Нусвен войной, решили отыграться и отплатить Нусвену той же монетой, которой он расплачивался с ними. Впрочем, дело было не только в этом. Слухи обо мне курсировали по всему Норхарду, и среди них не было ни одного, в котором говорилось бы о том, что я кидаю своих людей или нанятых бойцов. Действительно, я всегда старался честно расплатиться с людьми. К чему плодить врагов на ровном месте? Ну а золото? Эта штука наживная. Вон, наёмники буквально пару часов назад готовы были рвать зубами тех, кто покусится на охраняемый ими караван, а что теперь? Теперь сами его грабят, и наверняка скоро пойдут по домам зажиточных мещан. Но мне такое и не надо. В захваченном моими же войсками городе грабить буду я, а наёмники хотят пощупать купцов и дворян за кошельки, будьте любезны сначала захватить город. И я им дам такую возможность. Едва стало понятно, что город наш, я отдал приказ своим войскам его покинуть. В качестве гарнизона должны были остаться сотен семь северян, но ну остальные... Местные наёмники, северяне, невольники из княжеств и присланные халтом саты выстроились в двухстах метрах от городской стены и по сигналу двинули вперёд по дороге. Часть моих людей вернулись на корабли, и те спешно отчалили от берега. Ну что ж, ори взят, и взят довольно легко. Продолжим? Лишь к вечеру следующего дня моя армия добралась до очередного города Нусвена — Нуртеса. В отличие от Ори, этот городишко был поменьше, но все же немногим уступал. Здесь тоже был большой порт, однако бить в первую очередь сюда я не решился. Уж очень хорошо он защищен. На берегу стоит множество катапульт, балис, анаграф — и даже дальнобойных требушетов. Если бы мы напали на этот город и нас заметили бы, то, чувствую, досталось бы моему флоту здорово. Уж десяток кораблей как минимум потерял бы. И надо ли оно мне? А вот с земли этот город был защищен куда проще. Нет, здесь имелись и высокие стены, и прочные ворота, да вот только сейчас ворота были открыты. На стенах преспокойно прохаживались стражники. Видимо, слухи о том, что северные варвары захватили Ори, сюда еще докатиться не успели. Но еще бы! Мои конные разъезды горцевали далеко впереди марширующей армии, вылавливая беженцев, гонцов и прочий люд, который мог мне испортить планы. В принципе, я не боялся, что кто-то все же успеет предупредить жителей Нуртеса о приближающейся к ним армии. Но вот застревать под его стенами, устраивать полноценную осаду мне не хотелось, ведь уйму времени потеряю. Впрочем, и к такому я был готов. Как оказалось, не зря. Город уже появился в поле зрения, однако на стенах я заметил мельтешение. Заиграли горны, и ворота города тут же начали медленно закрываться. Вот блин, ну и ладно, легко не получилось. Благо осадные машины я привез с собой с островов, и машины эти, надо признать, были настоящими произведениями искусства. Дело в том, что над их проектом корпел Владимир Григорьевич. Я попросил его создать устройство для осады городов, которое можно быстро собрать и разобрать. Легко перевести с места на место, причем как на кораблях, так и телегой на суше. Он покряхтел, почесал бороду, но так и сделал. Теперь вместе с моей армией двигались две дюжины возов, в которых и ехали тараны, осадные башни, баллисты и трибушеты. Едва мы дошли до города, как я приказал своим людям организовывать лагерь. Часть же, в большинстве случаев выходцы из Вестланда, принялись собирать осадные машины. Вся прелесть заключалась в том, что машины эти уже к вечеру должны были быть готовы, однако демонстрировать это осаждённым горожанам я не собирался. Пусть думают, что глупым варварам с севера подобное не по плечу, и максимум, на что они, то есть мы, способны — это лестницы. Да и то, чтобы их изготовить, нам нужна куча времени. Зачем мне нужно было вводить противников в заблуждение? А затем, чтобы, когда со стороны моря появится моя флотилия, Осаждаемые решили, что нужно готовиться к защите берега Они должны поверить, что там опаснее И именно там они наиболее уязвимы но ну а со стороны суши я буду активно создавать видимость, что ничего-то мы тут сделать не можем К не готовы, и вообще Короче говоря, я очень хотел, чтобы основные силы и внимание осаждаемых Было обращено именно на море, и вот тогда Вечером, к слову, машины уже были практически готовы Час от силы полтора, и из кажущихся просто горами хлам от досок появятся уже готовые осадные башни и таран. Всё остальное я решил не собирать, не было смысла. Но пока что до конца мы их собирать не будем. Нужно дождаться флота. Вообще забавно, представляю, как запаникуют горожане, увидев количество кораблей. Им ведь невдомёк, что на каждом дракаре от силы по пять человек. Ровно столько, сколько нужно для управления кораблем. Эх, если бы они знали, что появившиеся в море корабли для города никакой опасности не представляют. Но откуда им это было знать? Я специально и самым тщательным образом отбирал людей, которые должны были управлять дракарами, стараясь вообще убрать оттуда игроков. Мне ещё не хватало, чтобы по сети начал гулять ролик, в котором отлично видно, что никакого флота фактически нет. Ну а пока ждали подхода кораблей, я позволил людям немного отдохнуть. Да и сам решил... Выскочить в реал Уж не помню, когда все началось Быть может, тогда мне это казалось просто странным стечением обстоятельств Случайностью Но теперь я уже видел это часто и постоянно Это люди, выступающие в различных шоу Дающие интервью журналистам Все они публичные деятели, политики Причем не мелкие сошки, а довольно-таки серьезные и у многих из них я видел тот самый взгляд, который бывает у берсерков, включивших свой боевой режим. Уж не знаю почему, но мне казалось, что история, которую когда-то рассказал Владимир Григорьевич, не такая уж и сказка, как я думал сначала. Ну а если кто-то забыл, о чём речь, напомню. Искусственный интеллект, занимающийся аналитикой общества, пришёл к выводу, что очень скоро назреет новый кризис, который грозит человечеству, если и не вымиранием, то как минимум гибелью многих миллионов, а также десятилетиями полного хаоса и анархии. И лишь затем начнётся подъём. Человечество воспрянется, берёт силы и сможет восстать из пепла, причём взлёт будет не менее стремительным, чем случившийся кризис. И хотя вроде подобное пророчество сулит блага не стоит забывать о том, с чего оно начнётся. Глобальные катаклизмы, которые могут оказаться чем угодно — болезнями, голодом, войнами — Перед подъемом будет падение, и именно его мои соотечественники хотели избежать. Собственно, все тот же аналитический центр выдвинул гипотезу, что из анархии и хаоса человечество смогут вывести лидеры. Такие часто встречались в прошлом, однако редко встречаются в настоящем. Но нет сейчас Александров-Македонских, Цезарей, императоров-Карлов, Наполеонов и прочих. Не хотят рождаться. Тот же аналитический центр предложил, что предпосылками для появления этих самых лидеров должны стать некие условия, которые имелись в ранние эпохи и исчезли в настоящем. Собственно, для этих целей и был создан Норхард — симуляция, живущая собственной жизнью, но не повторяющая земную историю, а идущая своим путем. И довольно быстро были обнаружены условия для появления лидеров. Навык Берсерка как раз таковым и был. Изначально я осваивал даже неумение владеть собственным телом во время сражения и использовать его в качестве оружия, а учился использовать как оружие и мощнейший инструмент свой собственный разум. Чуть позже научился делать берсерками и других игроков. Даже более того, способности моего персонажа внутри Норхарда как-то процочились, достались мне в настоящем. Конечно, не на том уровне, что в игре, и не такой силы, но всё же и как только удалось поставить на конвейер создание берсерков в Норхарде, игра вдруг сменила хозяев. От Отчего-то я был уверен, что это как-то связано между собой, а уж когда я увидел берсерка в новостях, то уже был абсолютно уверен в своей правоте. Кажется, новых лидеров, которые должны помочь человечеству миновать кризис и без особых потерь шагнуть в новый золотой век, так и удалось создать. Во всяком случае, мне так казалось всего несколько месяцев назад. Но теперь когда эти самые берсерки начали мелькать чуть ли не в каждом выпуске новостей, мне стало не по себе. Все чаще и чаще начали проскакивать заявления о необходимости глобализации, иначе говоря, исчезновение государств как таковых и образовании одного централизованного правительственного центра. Бывшие же страны должны были стать регионами, префектурами, секторами и так далее. Уже довольно часто выступали сторонники данного решения – А еще чаще выступали противники, причем последние были настроены крайне агрессивно, говорили о защите суверенитета, о защите любой ценой и так далее. После просмотра новостей я прямо-таки ощущал нависшую в мире напряженность, и это мне совершенно не нравилось. Как бы ни началось нечто такое. Впрочем, сегодняшний выпуск новостей меня порадовал. Около полугода назад крупные автопроизводители, уже давным-давно перешедшие на производство электромобилей и машин на водороде, заявили о выпуске в производство линейки так называемых «глайдеров». «Я не совсем понимал принцип работы, как вообще работает эта штука, но возможность иметь летающую машину, способную со скоростью не меньшую, чем у самолета, преодолевать огромные расстояния, мне пришлась по вкусу». «Правда, тогда я думал, что подобные игрушки будут стоить огромных денег», но в сегодняшних новостях услышал крайне интересное заявление. Уже скоро презентуют линейку грузовых, пассажирских, глайдеров, а также бюджетных, легковых. И цена не сказал бы, что заоблачная. 50 штук за бюджетку. Нет, конечно, такая сумма далеко не каждому по карману, но... Я, наверное, смогу себе позволить подобный агрегат, если он, конечно, действительно способен делать то, о чем говорят его разработчики. А ещё в новостях в очередной раз уже мелькнула вселенная онлайн. Главный конкурент моего Норхарда, но на этот раз речь шла не о игре. Точнее, не о мире игры. Не совсем понимаю, как такое возможно, однако функциональные возможности ВО и капсулы виртуальной реальности одна из корпораций решила использовать для управления космическими кораблями, задача которых — добывать ресурсы в Солнечной системе. Да, ничего себе! Получается, ты вроде как дома в своей капсуле, лежишь и не двигаешься, а на деле за сотни тысяч километров от родной Земли копаешь ресурсы в каком-нибудь астероиде или роешь поверхность Марса, Меркурия, Венеры. Круто, однако. Но вернёмся к нашим баранам. Берсерки в галстуках и пиджаках, вещающие с экрана телевизора о необходимости объединения всего человечества, и политики, отчаянно этому сопротивляющиеся, заставили меня нервничать. Нужно как можно быстрее реализовывать свою задумку. Срубить денег и... пока не буду загадывать. Получится, тогда и расскажу. А вообще забавно. Искусственно выведенные лидеры, судя по моим ощущениям, ведут человечество не прочь от кризиса, а словно бы специально подгоняют события, чтобы он как можно быстрее начался. Хреново. Очень хреново. Уж не знаю, быть может, я чего-то не понимаю». Может, для человечества в целом эта глобализация пойдет на пользу? Но вот если взглянуть на происходящее как... Эм, не знаю, как сказать... Частное лицо? Отдельно взятый человек? Наверное, так. Так вот, если взглянуть на происходящее как отдельно взятый человек, то единственным твоим желанием будет, чтобы все эти новаторы заткнулись, а все их противники, бряцающие оружием, куда-нибудь пропали. Очень уж мне не хочется никаких кризисов. Тем более тогда, когда вроде твоя собственная жизнь только-только начала налаживаться.